Пятьсот двадцать шестое. Октябрь десятое. Можно ли наливать воду в уже наполненный сосуд, и притом смутной водою? Нет. Она польется через край, лишь слегка разбавляя муть. Может ли луч наполнить приемник, уже переполненный своими мыслями и чувствами? И станет ли учитель тратить свою энергию напрасно? Нет. Потому само отрешение при восприятии является непременным условием. Надо сознание своё очистить от всяких сторонних мыслей. Сосуд должен быть приготовлен, вымыт и чист, чтобы принять в себя нужное содержимое. Не может слушать человек говорящий. Для слышения нужна какая-то степень пассивности. Также точно обстоит дело и с восприятием. сознание настраивается на приём, но не на передачу. Вести обо процессах одновременно невозможно. Нелегко явить самоотрешение тогда, когда это необходимо. Конвейер сознания продолжает действовать, выпуская свои мысли и тем забивая восприятие и мысли посылаемые. Неужели нельзя обычные мысли и обычное мышление Яро господствующий в сознании всё остальное время отложить хотя бы на время контакта. Именно надо о себе позабыть. Ведь эта самоотверженность или забвение себя нужны не только при восприятии мысли учителя, а они нужны при всякой работе. Самоотверженный труд необходимое условие хорошей работы. И писатель И художник, и поэт, и каждый настоящий труженик забывают себя в работе. Можно даже делить периоды дня на периоды самозабвения и периоды думания о себе. Истинные деятели общего блага не думают о себе, у них почти нет личных мыслей. Сфера личного сведена на нет. Сверхличная жизнь наполняется знанием до пределов его вместимости. и малому я мест уже не остаётся. Эгоистическое личное мышление, как грязь, добавленная в кристально чистую воду, мутит чистоту жидкости. Чаша общего блага, принятая сознательно, обязывает культ себе служение постепенно свести на нет. Широк мир, и много в нём дела помимо маленьких личных интересов. Надо вырасти духом на большое, иначе не перестанете быть карликами. Что огорчает вас? Что заботит вас, что тревожит и вызывает страх? Не личные ли дела самости, но малые я заменяется большим личностью и индивидуальностью. Каждый час, проведённый в самообвенном труде, отяжелит чашу весов достижений ваших. Но бесплодны часы самооблажения самости. стремитесь наполнять часы дня работой, посвященной на общее благо. Смотрите на эти часы, как на время роста сокровищья вашего, для умножения которого посылается человек в мир плотный. Нет ценно, никому не нужна и вредоносно мысль самости. Но всё творимое для людей во имя общего блага полезно безусловно. Так мысль о себе и своих делах становится преградою на пути. Одни считают, прежде всего, дела мои личные, а потом уже дела общего блага, другие наоборот. Как думаете, кто из них прав? Не забота ли о благе всего человечества, скорее всего, приведет Дух в обитель света? Ищите Царство Божие и правды Его, а остальное приложится вам. Есть формула? разрешающие личные проблемы. Сперва общие, сперва высшие, а потом уже дела личные и личные устройства жизни, которые приложатся вам как следствие правильного разрешения основной проблемы, ибо трудящийся достоин пропитания. Сознание, погружённое в личный мир и его интересы, может упустить и то, и другое. в суде столько бедствующих в объятиях самости, бедствующих и материально, и духовно. Но лучше бедствовать материально, приняв чашу общего блага, чем бедствовать духовно в материальном благополучии. Деятели общего блага в нужде оставляем. Они заботятся о других, а мы о них. Но нет такой ступени, которая освобождала бы дух от испытаний потому когда час испытания подошёл будьте стойки